Воскресенье, 26 мая, теперь 11 часов вечера. Государь отбыл на две недели к Сергию в село Ильинское, и коронационные празднества кончились. Но все светлое и радостное, все трогательное и умилительное, пережитое за эти три недели, омрачено и испорчено Хадынской катастрофой. И не столько катастрофой, в ней сказалась воля Божья, как отношением к ней ответственных лиц. Конечно, Сергей лично не виновен, но он сам причина того, что на него сыплются обвинения». Съезди он на место происшествия, вместо того, чтобы встречать государя на народном празднике, явись он на похороны погибших, заяви он государю, что как главное ответственное лицо не считает себя достойным оставаться генерал-губернатором, сам попроси он о назначении строжайшего следствия, и никто бы его не обвинил. Напротив, он завоевал бы общее сочувствие. Вместо всего этого, что же он делает? 18 числа, в день катастрофы, он условился с живущими у него в доме преображенскими офицерами сняться группой у себя во дворе. Узнав о несчастье, офицеры разошлись, думая, что теперь не до фотографа. Сергей посылает за ними, и они снимаются. Государь, Глубоко расстроенный, весь в слезах, не хочет ехать на французский бал, ему вечером известно о трехстах жертвах, тогда как утром адъютант Сергея Гадон знал за достоверное, что погибших никак не меньше четырехсот. И что же? Сам Сергей, которому следовало бы сокрушаться не менее государя, вместе с братьями уговаривает государя остаться на балу. Наконец, когда государь желает назначить чрезвычайное следствие, Сергей, вместо того, чтобы обрадоваться, через министра внутренних дел доводит до сведения государя, что подает просьбу об увольнении, если состоится рескрипт на имя Палина. с назначением его председателем Следственной комиссии. Словом, Сергей всю эту неделю действовал не так, как, по крайнему моему разумению, следовало бы, а как раз наоборот. За эти дни у меня душа изныла за Сергея. Я искренне его люблю. Мы дружны с детства, и вот мне со всех сторон приходится слышать порицание ему. и я не имею возможности сказать хотя бы слово в его защиту. Говорить с ним я не могу. Мы бы только рассорились, а проку из этого не вышло бы. Сегодня блестящий парад на Ходынском поле под жгучими лучами солнца. После завтрака в Петровском дворце Сергей с негодованием сказал мне о предположении назначить особое следствие с пареном во главе. По его словам, подобное следствие под председательством Муравьева было наряжено только раз – в 1866 году, после покушения на жизнь императора Александра II. Тогда оно было вызвано тяжелыми обстоятельствами государственной жизни. Сергей находит, что Ходынскую катастрофу, как она ни ужасна, нельзя приравнивать к событию 4 апреля 1966 года. Положим так. Но следствие ничему не мешает, и весть о нем произвела на всех о том, услышавших, самое благоприятное впечатление. Но все братья Сергея возмутились. Владимир и Павел говорили Палину, что всех их хотят разогнать. Сергей мне сказал, что надеется на мою поддержку. Я отвечал, что слишком мало знаком с этим делом и не могу еще составить о нем положительного мнения. Я глубоко смущен и опечален. Большой обед в Александровском зале. Потом проводы их величеств на Смоленский вокзал. Императрица Мария Федоровна уехала в Гатчину, а царь с молодой царицей в Ильинское. Потешный дворец, вечером 27 мая. Понедельник, 27 мая. Прошли дни торжеств, и наступило спокойное время. Но осталось в душе горькое чувство. Меня мучили сомнения, следует ли мне высказать Сергею мой взгляд на сделанные им ошибки. Много размышлял об этом, придумывал письмо и советовался с Полториком Он полагает, что ни говорить, ни писать не надо. Говорить я и сам бы не хотел, Сергей не любит, когда с ним не согласны, раздражается, теряет способность судить хладнокровно и логично. А напиши я ему, никакого толка не вышло бы. Теперь дело не поправишь, а следствием письма могла бы возникнуть ссора. О, если бы государь был решительнее! Но он окружен советчиками!» Владимир постоянно дает ему советы и даже побуждает его изменять принятые решения, как, например, в деле назначения Палина. Рескрипт был уже заготовлен. Сергей, поддерживаемый Владимиром и Павлом, хотя все трое проекта рескрипта не читали, решил просить об увольнении, и государь не подписал рескрипта. Вчера был девятый день по кончине погибших на Ходынке. По совету Полтолика, я после парада позволил себе написать приблизительно следующее. — Милый, дорогой Ники, день твоего отъезда из Москвы после трех недель торжества и восторга совпадает с девятым днем по кончине погибших на Ходынском поле. Как было бы умилительно и трогательно, если б ты приказал отслужить по них панихиду в своем присутствии? Какое бы это произвело умиротворяющее впечатление? Я знаю, что твое время рассчитано по минутам. Еще лучше этого знаю, что суюсь не в свое дело, но твое благо и обаяние твоего имени дороже мне других соображений. «Весьма вероятно, что предлагаемое мною неисполнимо. В таком случае очень прошу тебя предать все это забвению и ради нашей прежней совместной службы не поставить мне в вину эти непрошенные строки. Горячо тебя любящий, Костя!» Отправив эту записку, я был почти уверен, что мое предложение останется без последствий. Так и было. Да и после большого обеда, а также и на проводах на Смоленском вокзале, я сторонился от государя и старался не попадаться ему на глаза. Таким образом, я с ним и не простился. Были с женой у Спаса на Бору. Что за прелестная церковь! Какой восторг ее маленькие пределы наверху, под крышей! Жена в восхищении от Москвы. Четверг. «Тридцатое мая. Село Ильинское. Вчера я встал в шесть часов и в семь выехал из Москвы на своей тройке в Ильинское. Был ясный, очень жаркий день. В дороге находился час и три четверти. Здесь уже не спали. Сергей с раннего утра отправился ловить рыбу неводом и еще не возвращался». Государь и императрица катались верхом, в первый раз вместе с тех пор, что она в России. Скоро вернулись с прогулки царь с царицей. Их ребенка, примилую, толстую, круглолицую девочку, возили по саду в колясочке. Потом императрица посадила ее к себе на колени. Она мне улыбалась и играла цепочкой от моих часов. Я брал ее на руки. Ходили на скотный двор, бродили по саду. Вернулся и Сергей. Я поместился в его уборной. К завтраку собралось все общество, за стол село 30 человек. Государь мне предложил с ним купаться. В половине пятого я ждал его перед домом в саду. Заметив меня с балкона, он позвал меня в комнаты. Они выходят окнами на Москву-реку. «Я жил в них в мае 1887 года. Мы спустились к реке, сели вдвоем в лодку, взяли каждый по веслу и поплыли вверх по течению. Выбрав песчаное место, на противоположном берегу поставили лодку на мель, разделись и стали купаться. Нам вспомнились подвижные сборы 93 -го года, когда мы тоже вместе купались». Выбежали на песок, ложились в траву и снова погружались в воду. Отрадно видеть государя здесь, в среди привольной тишины, после трех недель, когда он ни минуты не имел покоя. Он говорил, что московские торжества кажутся ему каким-то сном, от которого он только очнулся. Чай пили под липами. Погода дивная, тепло, пахнет сиренью, Итополем. Свобода и тишина. Ильинская. Утром 1 июня. Пятница, 31 мая. Павел Егорыч был прав. Не следовало Сергею писать о том, что меня смущало и огорчало. Мое письмо дело не поправило бы, а только принесло Сергею неприятности. Здесь, в Ильинском, отдыхают, наслаждаются жизнью, забывают заботы и тревоги. Здесь же врываться в эту тихую привольную жизнь, подобно осеннему ветру, и портить мирное настроение? Вот отчего я на словах боюсь коснуться всего того, что озабочивало меня после Ходынской катастрофы. Сергей, очевидно, далек от тех взглядов и мнений, которые у многих создались невольно. он себе не отдает отчета, насколько его отношение к этому несчастью не согласно с тем, что пожелали бы ему все сочувствующие ему. Главной его заботой было оградить государя от всевозможных опасностей. Все остальное, даже гибель около двух тысяч человек, представляется ему не столь важным после того, что государь благополучно прожил в Москве все три недели коронационных торжеств. Я не стану Сергею открывать глаза. Я думаю, впервые по вступлении на престол Ники находится в совершенно привольной обстановке, находясь в то же время в многочисленном обществе. Здесь нет никаких стеснений, никакого этикета. Он принимает участие в прогулках, играх, забавах и шутках. Радостно видеть, как он весел и беззаботен. Было все. Так же жарко. Временами принимался идти дождь. Вдали гремел гром. Сад благоухал. Скоро после завтрака я распростился и уехал. Суббота, 1 июля. Ники жалел о моем отъезде, чем я польщен и тронут. Мне непременно надо было ехать, чтобы к пяти часам быть на Николаевском вокзале и проводить уезжавшие в Петербург семеновские батальоны. Я жил с ними дружно, они были со мною очень замечательны. Мне казалось, что и нижние чины очень приветливо на меня глядели. Простились дружеские господа и люди. Павловск, 5 июня. 2 июня. В воскресенье в Москве, это был день отъезда в Петербург, встал пораньше и в девятом часу пошел к обедне к Спасу на Бору. Эта маленькая, старейшая в Москве церковь, с низкими расписными сводами и таинственными закоулками, имеет для меня особую прелесть. Стоял налево от входа, в углу, у самой раки святителя Стефана Пермского. Широкий столб, поддерживающий свод, скрывал от меня царские врата, так что служба была мне не видна, а только слышна. Прямо перед собою, ближе к северным дверям, я видел в иконостасе икону Божией Матери. Меня занимало не столько изображение ее самой, оно покрыто грубой серебряной ризой, сколько написанные вокруг по темно-золотому фону, в красивых узорах в виде листьев, пророки, вероятно, те, которые прорицали о Божией Матери. Между ними вверху образ неопалимой купины, символ бессмертного зачатия. Был в мастерской... Виктора Васнецова. Меня пленяет его талант, его глубокая религиозность и любовь к старинной русской поэзии. В его работах заметна преемственность преданий старой итальянской школы Джотто, Фра Беато, Синьорелли вместе с идеалами древневизантийского и, наконец, старорусского искусства. Ко всему этому он присоединил и свои личные художественные мысли. Получается что-то новое, небывалое, великолепное, чрезвычайно привлекательное. Главная, но еще не оконченная вещь — большая картина богатыри. Илья Муромец, Добрыня Никитич и Алексей Попович, все трое верхом, выезжают на подвиги. Какая сила и вместе с тем, как красиво! Был с Порецким и Комаровым преображенцами в Новодевичьем монастыре. Там на кладбище видел могилу историка Сергея Михайловича Соловьева. Любопытно было видеть гробницы Софьи Алексеевны и Евдокии Лопукиной. Дома я нашел различные приношения от игуменьи Вознесенского монастыря в Кремле. Пошел ее благодарить. поклонился мощам супруги Дмитрия Донского. Невольно охватило меня чувство умиления при виде гробниц царицы Натальи Кирилловны, Анастасии и матери святого Дмитрия, царевича Марии Ногой. Мощи ее сына во время французского нашествия были скрыты за иконостасом, наверху, в той же церкви, где покоится тело его матери. На прощание с Москвой, перед тем, как сесть на лошадь, пошел поклониться московским чудотворцам Михаилу Черниговскому с его боярином Федором и Дмитрию Царевичу в Архангельском соборе, трем святителям в Успенском и четвертому в Чудовом монастыре. Павловск, 9 июня. Суббота, 8 июня. «Вчера приезжал сюда дядя Миша и пробыл у нас от часа до пяти. Я много говорил с ним о несчастье на Ходынском поле. Мы с дядей хорошо поняли друг друга и совершенно согласны во взглядах на этот предмет. Непонятно, чем руководствовались все четыре дяди государя, единодушно подавая ему неблагоразумные и недальновидные советы. В три дня государь трижды изменил свое мнение. Сперва он согласился с доводами министра юстиции Муравьева, который, как говорят, хотел устроить следствие таким образом, чтобы выгородить и московское генерал-губернаторство, министерство двора. Затем Воронцов предложил государю назначение парина для следствия. Государь с радостью согласился. Наконец он отказался от своего намерения, когда Владимир и его братья объявили, что в случае назначения графа Палина все они подадут в отчисление от занимаемых ими должностей. Это что-то возмутительное, позволить себе в самодержавном государстве объявлять государю какой-то ультиматум, стращать, запугивать. «О, если б государь был построже!» и потверже. Воскресенье, 16. -е. С помощью Букс Гевдена, хорошо знающего по-французски, составил телеграмму французскому послу. Он сообщил Илье Александровичу, что французский министр народного просвещения просил разрешения вписать мое имя во главе распорядительного комитета по устройству памятника Виктору Гюго на его родине в Безансоне. Я отклонил это. Лагерь 20 утром. Среда, 19 июня. Тяжелое впечатление после мер, принятых, или, вернее, не принятых по поводу Ходынской катастрофы, до сих пор не изгладилось. Где только встретятся двое или трое не видавшихся со времени разъезда из Москвы, начинают разговоры о степени ответственности Сергея и Воронцова. у меня столько горечи накопилось в сердце. Оно болит и ноет и за государя, и за Сергея. Чем больше думаешь обо всем бывшем, тем более негодуешь и сокрушаешься. Говорят, Воронцов подал в отставку, и на его место прочат одни графа Пушкина, другие Палина, третьи барона Фредерикса. Все упорнее носится слух о том, что будто у государя в Ильинском было разлитие желчи. Не знаю, правда ли это, но мне кажется, было с чего разлиться желчи. Ведь не может он не смущаться различием в мнениях своих советчиков. Вторник, 25 июня. Вчера исполнилось сто лет со дня рождения Анпапа. Гвардейские саперы объявили в газетах о панихиде, которую они служат в три часа утра, в час рождения Николая Первого. Среда, 26 июня. Я вспомнил слова Ники, сказанные мне у нас в Павловске в день его возвращения из Ильинского. Я тогда спрашивал его, какое впечатление произвела на Алексея записка Сандро о необходимости сильного флота на Тихом океане. Ники отвечал, вышла целая история. Алексей обиделся, не подает Сандро руки и говорит, что напиши такую записку обыкновенный офицер, он был бы исключен из списков флота. Между тем, государь вполне одобряет содержание записки Сандро. И действительно, она составлена очень дельно и не содержит ни единого слова порицания существующему порядку, из чего только Алексей обиделся. говоря, будто он хочет отказаться от управления флотом. Вторник, 2 июля. В ответ на мое письмо императрица Мария Федоровна пригласила меня завтракать в Петергоф, и я поехал туда к часу дня. Государя, к сожалению, не видал. У Минни завтракали только Ксения, Миша, Ольга и княгиня Оболенская. Мы долго и много говорили с Минни при Ксении и одни. Конечно, более всего было говорено обо всем происшедшем после несчастья на Ходынском поле. На этих днях Минни об этом же говорила с Павлом, горько порицая и его, и Владимира за их вмешательство и неловкие советы. Он, то есть Павел, был после этого у государя, передал ему разговор с императрицей-матерью и жаловался на графа Палина, который в Москве будто бы был с ним, Павлом, очень непочтителен, когда обсуждали вопрос о назначении Палина верховным следователем. А не говорит, что парень был вызван на непочтительность резкостью Павла. После того государь сказал матери, что если бы она не слушала наговоров разных свиней, то не выходило бы разных неприятностей. Словом, произошло огорчение. Я совершенно разделяю взгляды императрицы в данном случае, но мне больно замечать, что между нею и ее невесткой рождаются глухие неудовольствия. Императрица Мария Федоровна, так же, как и мы все, глубоко скорбит, что он подписал рескрипт Палину, а потом взял его назад. О, как все это меня печалит и смущает! Павловск, 14-го утром. Пятница, 12 июля. Третьего дня в театре виделся с Владимиром и Минхин. Мне не очень хотелось с ними встречаться, особенно с ней. После их участия в обсуждении последствий Ходенской катастрофы и их неудачных советов государю, я не могу побороть в себе некоторые горечи по отношению к ним. Кроме того, опасаюсь, чтобы Минхен, по примеру прошлых лет, не назвалась на завтрак в полку. Я бы желал этого избежать, так как зимой, когда у них был бал, она не пригласила ни одного из наших офицеров. После такого невнимания к полку, в благодарность на все наши любезности и неоднократно оказанный ей в полку гостеприимный прием, я не хотел бы ее приглашать. Видел в театре и Сергея Михайловича. Он недавно вернулся из Дрездена. где лечился от летучего ревматизма у Рейера, очень поправился и прибыл в весе на шестнадцать фунтов. Прежде я не очень ему сочувствовал, он пустоват, ничего не читает и несколько злоязычен, но нельзя ему отказать в уме и здравом смысле. На этот раз я был рад с ним встретиться, в надежде узнать от него новости о петерговской жизни и о том, что делается около их величества. Он сказал мне, что Палин уже составил мнение о следствии по поводу Ходынской катастрофы, но не знает, каково оно. Дядя Миша после того виделся с Палиным, но Сергей и от отца ничего еще не слыхал, к чему там пришли. Говорили мы с Сергеем Михайловичем и о государе. Сергей говорит, что хорошо его изучил, когда он еще был наследником, и очень его любит. Его нерешительность и недостаток твердости Сергей приписывает воспитанию. Он подтвердил мое мнение. Никто, собственно говоря, не имеет на нике постоянного влияния, но, к несчастью, он подчиняется последнему высказанному ему взгляду. Это свойство соглашаться с последним услышанным мнением, вероятно, будет усиливаться с годами. Как больно и страшно. Y a paz.